Генералы, когда они в отставке, любят книги писать. Может, и мы, когда будем в отставке, тоже начнем, усмехнулся он. Книга не глупая, даже умная. Десять лет назад писал в ней, что будущая война будет не похожа на войну 14-го года, потому что прибавились новые факторы – большевизм и его антитезис фашизм. И поэтому столкновение наций приобретает в этой войне политика социальный характер, чему мы с вами четвертый год свидетели. Ну и многое другое. Он перелистнул и закрыл книгу уже прямо по нашей специальности. О возрождении маневра, о темпах наступления, о действиях механизированных войск. Писал, между прочим, что для Польши сближение с Германией было бы не политической ошибкой, а самоубийством. Интересно читать, как люди оттуда, из прошлого, думают об этой войне, которая идет на твоих глазах. Тут у вас, в Архангельском, хорошая библиотека, даже на удивление. Такое сохранилось, что и не представлял себе. Она потом несколько раз вспоминала этот стол с книгами, за которым он сидел, как сильно проголодавшийся человек, смаху на заказавший больше, чем может съесть. Раньше ей всегда казалось, что она много читает, а теперь, после встречи с ним, не казалось. Она призналась в этом, и он улыбнулся. Ничего, ты, моложе меня на десять лет, еще перегонишь. Будем после войны читать. Я книгу, ты две. Я две, ты три. А что ты думаешь делать после войны? Спросила она. Как что делать? Служить до предельного возраста. Надо думать, установим его после войны. Хватит ума. Как не обидно, но армия стареть не имеет права. Ну, а все-таки ты лично, чего ты хочешь до себя после войны? Меня как-то мой бывший командующий Батюк укорял. У тебя, говорит, две души на одно тело. Одна строевая, а другая штабная. Близко к истине, хотя не вижу в этом беды. Штабная душа хочет по окончании войны кафедру оперативного искусства получить в Академии Генерального штаба, а строевая просится округом командовать, если дадут. — Кстати, куда батюк исчез? — И сам, и жена. — Вы, медики, все знаете? И что положено, и чего не положено? — На этот раз не знаю, — сказала она. — Знаю только, что позавчера его в Москву вызвали. Вернулся, выписался и уехал. Должно быть, назначение получил. Интересно, куда его теперь? Сегодня под утро, когда проснулись, она вдруг сказала ему. — А я знаю вашего начсан-арма. — Генерала Нефедова? — Теперь генерал. А был профессор, Анатом. Он у нас на третьем курсе читал. И уж тогда казался всем нам немолодым. — А он и есть немолодой. Мой одногодок, — усмехнулся Серпилин. — К тебе это не относится, — рассмеялась она и спросила. — А вот будет у нас с тобой ребенок? Что тогда? Не подумал об этом? Не подумал. А зря. Я вполне на это способна. Только еще сама не знаю, хочу этого или нет. Кажется, все-таки не хочу. Поздно. Он молчал. Она смутно в полутьме видела его лицо. Ей показалось, что ему странна сама мысль, что у него еще может быть дочь или сын. И в самом деле это было бы странно. Подумала она не о себе и не о нем, а о своих взрослых сыновьях. Подумала и улыбнулась. «Что ты?» — спросил он. «Не молодым людям надо поменьше говорить о своих страстях, хотя иногда и хочется. Наверное, это смешно, если смотреть на нас со стороны. А кому это надо смотреть на нас?» Может, и не надо. Она продолжала поддразнивать его. Но ведь не запретишь, Смотрит, люди не слепые. А моя жизнь здесь на виду. Соседка вчера утром прямо так и спросила. Что у тебя с ним? Это серьезно? А что ты? Сказала еще как. А что ж мне отнекиваться? В моем возрасте как-то и вовсе смешно. Ты не находишь? Скрывать нечего, но и говорить об этом ни с кем не хочется. А я и не стала говорить, просто ответила ей «да». А вот как своим сыновьям, двум взрослым людям, написать об этом? Еще не придумала. А ты не придумывай. Напиши, что я просил тебя выйти замуж. А ты ответила, что решишь после войны. И больше ни о чем не пиши. Не сумею. Если писать, надо всю правду. И говорить тоже. Только как это сделать? Как набраться храбрости? В самом деле, как набраться храбрости, написать об этом сыновьям? Один на фронте, другой скоро поедет на фронт. А ты здесь, без них, чувствуешь себя счастливой. Как можно это написать? Хотя это и на самом деле так. И хотя ничего не отнимает у них, нет, неправда. Вот тут-то и неправда, отнимает. Хотя бы потому, что уже не только о них будешь думать и не только за их жизнь бояться. Душа все та же, одна, но уже не на двоих, а на троих. Поэтому и надо набраться храбрости, чтобы написать им. «Чемодан прийти тебе собрать?» спросила она. Вашему брату обычно или жены собирают, или адъютанты, или ординарцы. Как правило, вы сами не умеете. Я исключение. Умею. Когда зайдешь, буду готов. Лучше десять минут посидеть перед дорогой. Оставшись одна, она распахнула Насте окно. Из окна дул холодный ветер. И она подумала о том, как он будет ехать на фронт не растрясет ли его с отвычки на вилисе, все-таки пятьсот километров до объезда. Она одевалась, стоя у открытого окна, а в голове мелькали обрывки мыслей о нем и о себе. Надо спросить его, не сдавать в библиотеку ту книжку Сикорского, которую он показал ей, и еще одну книжку, про которую он говорил, о Мещерских лесах. Между Рязанью и Владимиром, где он родился и вырос. И пока будет пятиминутка, надо, чтобы медсестра набрала ему аптечку на дорогу. Она еще застегивала пуговицы на гимнастерке, а в дверь уже постучала соседка, с которой они с утра всегда вместе шли в лечебный корпус. «Можно к тебе? Входи!» Вошла соседка-рентгенолог Розали Павловна. Худая, маленькая, в очках, с седыми перекрашенными волосами, которые она зачем-то стала отпускать, хотя раньше, когда она коротко стриглась, это было ей больше к лицу.